Глава вторая. Внешнее кольцо, система Хетцель. Два с половиной часа до столкновения. Скантехник третьего разряда Мёрвин Геттер был готов. Готов закрыть смену, подняться на борт челнока до внутренней части системы, зайти в контину в паре кварталов от космопорта на корнеплодной луне, ту самую, где за барной стойкой работала Селла, и выяснить, хватит ли у него в конце концов духу пригласить её на свидание. «Да, она была Твилекой, он Мириоланином, ну и что тут такого? Мы все республика». Пропагандистский слоган канцлера СО, но народ в него верил. Откровенно говоря, Мервину тоже казалось, что он в него верит. Мышление перестраивалось, открывались безграничные возможности». И может статься, одна такая возможность затрагивала скантехника третьего разряда, торчащего на наблюдательной станции на подступах к системе Хетцель, которая и сама располагалась на задворках внешнего кольца, мучительно далеко от ярких огней и манящих планет республиканского ядра. Возможно, этот самый скантехник третьего разряда, который дни напролет пялится на голые экраны и регистрирует входящие и исходящие из системы трафик, в самом деле сможет привлечь внимание очаровательной краснокожей красотки которая три или четыре ночи в неделю ставила ему кружку местного Эля. Селла, как правило, задерживалась возле его стола, чтобы перекинуться парой слов, и время от времени подходила к нему вновь, когда старые посетители ее маленькой таверны уже расплатились, а новые еще не успели определиться с заказом. Похоже, она находила его рассказы о жизни на дальнем краю системы необычайно интересными. Мервин никак не мог взять в толк, что же в них такого занимательного. Иногда корабли прилетали в систему, и, выйдя из гиперпространства, появлялись на его экранах. Иногда, наоборот, улетали. В этот момент маленькие значки исчезали с его мониторов. Скучная рутина. Летные планы заполнялись наперед, и обычно Мервин заранее знал, кто куда летит. Он просто следил за соблюдением этих самых планов. Только и всего. А в тех редких случаях, когда случалось что-то неординарное, он только и должен был что уведомить кого-то более значимого, чем он сам. Скантехник третьего разряда Мервин Геттер проживал свои дни, наблюдая за тем, как кто-то куда-то летит. Сам он, напротив, всегда оставался на одном месте. Но, возможно, сегодня все изменится. Мервин подумал о Селле, вспомнил ее улыбку, вспомнил, как девушка украшает свою легкую изысканной тесьмой, которую, по ее собственному признанию, Селла сплела своими руками. Вспомнил, как всякий раз, стоило ему только зайти, она тут же бросала все дела и наливала ему привычную кружку Элли. Мервину даже не нужно было делать заказ. Решено. Он пригласит Селлу на ужин. Сегодня же. Мервин скопил немного деньжат и разведал приличное местечко недалеко от кантины. До его дома оттуда тоже было рукой подать, но пока не стоит забегать так далеко. Нужно только дожить до конца долбанной смены. Мервин покосился на свою коллегу, скантехника второго разряда, Вэл Карен. Может, если хорошо попросить, сегодня она отпустит его с работы пораньше, и тогда он успеет на челнок до корнеплодной луны? Вэл что-то жадно читала на своем инфопланшете. Наверное, очередной из этих ее романов о джедаях, от которых она так фанатела. Мервин прочел парочку таких книг и никак не мог понять, чем же они так притягательны. События все время разворачиваются на отдаленных аванпостах на задворках республики. Тексты вечно переполняют безответная любовь и томные взгляды, а из активных действий только дуэли на световых мечах, явно служащие сублимацией того, чем персонажи хотели бы заняться на самом деле. Читать личные материалы в рабочее время было нельзя, но, Но если Мервин сделает Вэлл замечание, она, просто ткнув пальцем в экран, переключится на какое-нибудь техническое руководство и будет уверять, что занимается служебными делами. Проблема заключалась в том, что она была техником второго разряда, а он третьего, и Вэлл считала, что пока Мервин справляется со своими обязанностями, ей можно сочковать. Не, не стоит даже заикаться. Вэлл не отпустит. Дотянуть бы до конца смены. Осталось еще чуть-чуть, а затем... На одном из экранов что-то появилось. Мервин задумчиво хмыкнул. «Странно. Следующий корабль должен был прилететь только минут через 20 На экране появилось что-то еще. И еще. Целых 10 объектов. Что за...» — вырвалось у Мервина. «Проблемы, Геттер?» — спросила Вэл, не отрываясь от экрана. «Пока не знаю», — признался он. «Целая прорва запланированных входных векторов к центру системы и ни один даже не думает снижать скорость». «Чего-чего?» Вэлл наконец-то отлипла от инфопланшета и посмотрела на свои собственные мониторы. «Ого, что-то странное!» Все больше и больше значков появлялось на экране Мервина, слишком много, чтобы сходу их сосчитать. «А это не... Как думаешь, может, астероиды?» неуверенно предположила Вэлл. «С такой скоростью, из гиперпространства, сомневаюсь. Просканируй их» посоветовал Мервин. «Может, удастся выяснить, что это такое?» В ответ тишина. Мервин поднял взгляд. «Я... я не знаю как», призналась Вэл. «После прошлого обновления я так и не потрудилась изучить систему. Казалось, у тебя все схвачено, а моя основная задача, если уж на то пошло, просто все здесь контролировать, так что я...» «Ладно», — произнес ничуть не неудивленный Мервин. «Траекторию-то хоть отследить сможешь». «Этот алгоритм не менялся уже пару лет». «Да», — ответила Вэл. — «это я могу». Мервин вернулся к своим экранам и начал набирать команды на клавиатуре. К этому моменту в системе появились уже 42 неопознанных объекта, несущихся на скорости близкой к световой, то есть очень быстро, гораздо быстрее, чем допускала инструкция по безопасности. Если это в самом деле были корабли, то их пилотам светил нехилый штраф, но Мервин в этом сомневался. Как минимум, объекты были слишком малы, к тому же не было видно энергетических следов от двигателей. Может, все-таки астероиды? Космические камни, каким-то образом заброшенные в систему? Какой-нибудь диковинный космический шторм или рой комет? Наверняка Мервин был уверен лишь в том, что это не вторжение. В республике царил мир, и ничто не предвещало каких-то грядущих бед. Все граждане счастливо жили собственной жизнью. Республика функционировала. Да и ради чего нападать на систему Хетцель, самый заурядный набор космических тел. Материнская планета, да две обитаемые луны, фруктовые и корнеплодная, с большим упором на сельскохозяйственное производство. Есть, конечно, в системе и пара газовых гигантов и обледеневшие куски камня, но по сути здесь была лишь толпа фермеров да их урожай. Нервин знал, насколько важно то, что Хетцель экспортировал продовольствие по всему внешнему кольцу. Некоторые местные деликатесы добирались даже до внутренних систем. А еще он что-то читал об этой штуке под названием «Бакта», чудодейственное из имени Регину, которую они сейчас пытались вырастить на материнской планете. Если затея выгорит, и они найдут способ производить ее в большом количестве, это станет настоящей революцией в медицине. Но даже так это всего лишь растение. Трудно прийти в дикий восторг от растений». По мнению Мэрвина, если что и могло принести Хетцелю всегалактическую славу, так только то, что здесь родилась известная жаберная певица Иллория Дейс, у которой давались вибрации в шестизначной гармонии. Благодаря своему таланту, исключительному обаянию, острому уму и истории происхождения из грязи в князи, Иллория стала крайне популярной персоной на просторах республики. Но теперь у Лория даже не жила здесь. Она давно перебралась на Алдераан, поближе к галактическим элитам. Хетцель не мог похвастаться чем-то ценным, и оттого происходящее никак не укладывалось в голове. На экране появилась новая группа аномалий. Прибывающих объектов стало так много, что компьютер уже не справлялся с их отслеживанием. Мервин уменьшил масштаб и переключился на общий системный вид, получив более четкую картинку. Сразу стало понятно, что объекты, чем бы они ни оказались, даже не пытались ограничивать точки выхода безопасной зоной доступа в гиперпространство. Они выскакивали в реальное пространство повсюду, и некоторые из них возникали в опасной близости от... «О, нет!» — выдохнула Велл. «Я тоже заметил», — отозвался Мервин. «Все было понятно и без анализа траектории Неопознанные объекты направлялись в сторону Солнца, и курсы многих из них пересекали орбиты обитаемых планет и орбитальных станций. Гости и не собирались замедляться. Вообще. На скорости, близкой к световой, не имело никакого значения, были ли это астероиды, корабли или леденцы-шипучки. Любая штука, в которую они врежутся, попросту «испарится». На глазах Мервина один из объектов врезался в автоматический спутник связи, и аномалия, и спутник исчезли с экранов, а галактика обзавелась новой горстью космической пыли. Хетцель Прайм был достаточно большой планетой, чтобы выдержать несколько подобных столкновений и не развалиться на куски. Даже две населенные Луны смогут пережить парочку попаданий. Но вот что касается их обитателей... Прямо сейчас Селла была на корнеплодной Луне... «Надо убираться отсюда», — заявил Мервин. «Мы в зоне поражения. С каждой секундой число аномалий растет. Пора на челнок». «Согласна», — ответила Вэлл. В ее голосе вновь прорезались командные нотки. «Но сперва нужно послать общесистемный сигнал тревоги. Это наш долг». Мервин на секунду закрыл глаза. «Разумеется, ты права. Чтобы запустить общесистемную тревогу, компьютеру понадобятся оба наших кода авторизации», — напомнила Вэлл по моему сигналу». Она набрала несколько команд на клавиатуре. Мервин сделал то же самое, после чего принялся ждать ее указания. Вэл кивнула, и Мервин тут же ввел свой личный код. Не успело сообщение уйти, как на палубе управления приглушенно зазвенел сигнал тревоги. Мервин знал, что аналогичный звук теперь раздается по всей системе, от кабин мусоровозов до дворца министра на Хетцель Прайме. В этот миг в глазах сорока миллиардов живых существ промелькнул ужас. Среди них была и одна прелестная багрянокожая твилека, которая, наверное, задавалась вопросом, заглянет ли сегодня вечером к ней в таверну ее любимый Мириоланин. Мервин поднялся на ноги. «Мы выполнили свой долг. Пора уходить. Послать сообщение, объясняющее, что происходит, можно уже из челнока». Вэл кивнула и тоже встала со своего места. «Ты прав. Давай убираться». Один из неопознанных объектов выпрыгнул из гиперпространства так близко от наблюдательного поста, да еще и на такой скорости, что по астрономическим меркам настиг своих жертв прямо в миг своего появления. Вспышка пламени, и аномалия испарилась вместе со станцией и ее экипажем из двух скантехников, положив конец всем их задачам, страхам, навыкам, надеждам и чаяниям. Кинетическая энергия объекта в мгновение ока уничтожила все с чем он соприкоснулся.